Глава 2. АТП. а Отмеренный нам час прошел незаметно. Не сказать, что последние две недели прошли для нас даром, но на рожон лезть никому не хотелось. «Сколько людей, столько мнений», — говаривал мой папаша. Так получилось и здесь. Через 10 минут после водной волка суматоха, наполнившая лагерь, сошла постепенно на нет. Проверив немногочисленный, местами даже бедноватый запас, новички наконец-то осознали всю тщетность своего положения. И рваться в бой уже многим не хотелось. Не хотелось и мне. Я стоял посреди всего этого хаоса и с тревогой смотрел на того единственного, кто в этой среде неудачников был мне наиболее симпатичен – Волк. Он единственный из всех был, на мой взгляд, адекватным человеком. и воспринимал мир зоны таким, каков он есть. Но, пожалуй, только до сегодняшнего дня. Волк же, как мог, до последнего оттягивал момент выхода. п а н у р а сидя в автомобильном кресле, он ковырялся в ПДА, читая одно и то же сообщение. «Я с тревогой смотрел на сильно изменившегося человека. Как можно измениться буквально за одну ночь?» – недоумевал я. Может, это из-за нас? Возможно. А что ему остается делать? Контракт, подписанный два года назад, обязывал сталкера выполнить приказ Сидоровича и идти на зачистку АТП. Волк сидел и с грустью смотрел на зеленых новичков, бестолково бегавших по лагерю. Я видел, как апатия с каждой минутой охватывала его. Апатия? Его? возможно он прекрасно осознавал это но видно не было сил сопротивляться этому мерзкому чувству видимо дни мои сочтены прощай зона с трудом расслышал я шепот сталкера волк резко поднялся оглядел р а з н о ш е р с т н у ю команду и коротко произнес ладно парни двинули з а к и н у л за спину автомат Он, не оборачиваясь, двинулся к тропинке, ведущей в сторону АТП. «Меня подождите!» Хриплый голос заставил нас обернуться. Меченый бодрой походкой резво догонял нас. «Я с вами!» Коротко, но веско сказал он, догнав волка. Сталкер с сомнением поглядел на преобразившегося наемника, но все же согласно кивнул. «Ну что ж...» «Сейчас увидим, кто чего стоит», – подумал я и, поудобнее перехватив обрез, двинулся вслед за наставником. За мной потянулись и остальные. Ранний подъем не способствовал поднятию боевого духа, да и затяжные дожди, льющие последнюю неделю, однозначно неблагоприятствовали этому. Нелегко было унять волнение, но, как оказалось, мандражировал не только я. На ребят было страшно смотреть. Исхудавшие лица, бегающий взгляд. Все выдавало в них напряжение перед смертельной схваткой. Лишь двое выделялись из общей массы. Туповатый корень старательно боролся с з и в о т о й и выдавал такие звуки, что атакующий кровосос нервно курит за углом. Сосредоточенное азиатское лицо малька вообще не выдавало никаких эмоций. так что мысли И чувства этого молчаливого паренька мне были неведомы. Идти было недалеко. Всего-то выйти с кордона, пробежаться по разбитой бетонке и минут через 15-20 можно было увидеть рощу, в которой расположилась база бывшего автокоператива «Локомотив». Проселочная дорога сворачивалась с бетонки на северо-восток и длинной змеей рассекала хоз двор АТП, убегая дальше, в холмы темной долины. Воспользовавшись прикрытием утреннего тумана, мы смогли подобраться вплотную к т п Густые кусты надежно укрывали нас, и в армейский бинокль можно было хорошо рассмотреть всю территорию кооператива. Ветер иногда доносил до нас обрывки разговоров и гогот головорезов. Беспечность, с которой они себя вели, откровенно поражала нас. — Вот волчары! — произнес шепотом Бур. ведут себя «Как ни в чем не бывало!» о а, а поддакнул корень, увлеченно ковыряя в носу. «Сейчас мы им покажем, к у з ь к и н у мать!» Наконец волк закончил осмотр и протянул бинокль меченому. «Как думаешь, откуда лучше атаковать?» Наемник коротко оглядел окрестности базы и после недолгого размышления произнес. Предлагаю разбиться на четыре группы и напасть одновременно со всех сторон. Нас двенадцать бандитов немногим больше, но внезапность и туман должны сыграть нам на руку. Ну так как? Пошли? Волк смотрел на каждого из нас по отдельности, выделяя понятные только ему одному и недоступные нам детали. С каждой минутой становилось все светлее. Поднялся легкий ветерок, скручивая тяжелые клубы тумана в спирали и постепенно выдувая его из долины. Наконец он решился. «Хорошо. Меченый. Пойдешь с запада. Там вдоль дороги аномалий надо быть аккуратнее. Кто с наемником?» – спросил он жестко. Немногословный малек... м е т р с кепкой, обладатель прекрасного голоса и виртуоз игры на гитаре, с вызовом посмотрел на него и поднял руку. За ним взметнулся в ы р в и корень, на секунду опередив бура. Два неразлучных кореша не хотели расставаться в трудную минуту. Удовлетворенно кивнув, сталкер продолжил. «Заяц. Студент. Обратился он к нам. Обойдете базу с востока и перекройте выход со стороны темной долины. ты как тебя как с и п ы просипел о б и ж н о долговязый паренек. «Идешь с ними. Седой. Подходы к свалке твои. Все. Бегом. н а р а ж е н не лезьте. Удачи, парни!» Закончив таким сумбурным напутствием, волк поманил оставшихся новичков за собой и ползком направился к центральным воротам АТП. Нам ничего не оставалось делать, как последовать его примеру. Троица Седова резво взяла низкий старт, бросившись вслед за группой Меченого по длинной дуге, обходя строение с запада, стараясь прийти в удаленную точку раньше других. Мы ломанулись в противоположном направлении. План Волка был прост, но ему не суждено было сбыться. Сбежав с холма, мы максимально быстро постарались пересечь пустое пространство перед базой, пока не рассеялся туман, и, обойдя т п с востока, напасть на бандитов с фланга. Но вышло совсем не так. Бегущий впереди длинноногий Заяц, обогнув на полном ходу проржаверший о с т о в полуприцепа, остановился как вкопанный, выставив перед собой обрез. Не понимая причины такой остановки, мы с Сиплым пронеслись по инерции мимо остановившегося Зайца. комичную ситуацию которую мы увидели в следующий момент трудно было себе представить у забора с газетой в руках со спущенными штанами сидел один из бандитов увидев нас он от удивления открыл рот но в следующий момент отбросив газету и наскоро подтянув штаны бросился через дыру в заборе истошно заорав срисовали нас пацаны вздрогнув от окрика Зайц инстинктивно нажал на курки. Грохот выстрела оглушил нас, заставив от испуга броситься на землю. Усиленный заряд картечи угодил, как ни странно, прямо в задницу паникера. Мы не п р е м и н у л и воспользоваться ситуацией и, дружно разрядив обрезы в засранца, перемахнули через забор и пробежали вдоль стены разрушенного барака, прихватив по дороге оторопевшего зайца, продолжавшего истерично нажимать на курки. Где-то всполошенно закричали братки. Вслед за криками зазвучали и звуки завязавшейся перестрелки. Тяжело дыша, я перепрыгивал очередную кучу мусора, когда сверху оглушительно бабахнуло. Затем еще раз и еще. Правое плечо обожгло острой болью, и в тот же момент кто-то навалился на меня с размаху, п р и л о ж и л к земле. От неожиданности и от боли я заорал. Забарахтался, пытаясь одновременно скинуть с себя неизвестного и нащупать выпавший обрез. Сверху кто-то радостно заорал. л е с т ь Зацепил одного!» До меня эхом дошел смысл фразы. И я с удивлением подумал, неужто меня? Давящее сверху тело неожиданно легко подалось моим усилиям, свалившись куда-то в сторону. Правое плечо неимоверно жгло. Вдобавок я обнаружил, что ничего не вижу. Очки при падении слетели, и все представлялось мне в каком-то тумане. На карачках я принялся шарить вокруг, пытаясь найти жизненно необходимый предмет. А руки нащупали цевье ружья. «Уже неплохо», — подумалось мне. Как вдруг необъяснимая сила приподняла меня и несколько раз стряхнул громко спросила. «Живой?» Прокуренный, хриплый голос в этой ситуации мне показался пением райских птиц. «Волк?» Ответил я вопросом на вопрос. «Кто же еще, дурилка? Вот, держи!» Сунув мне в руки потерянные очки, произнес волк. «С -с «Спасибо!» Только и смог промя мельтья. Сильные руки, прижимавшие меня к стене, отцепились, и я медленно сполз на землю. смутно различая удаляющийся силуэт наставника. Наскоро протерев линзы, я напялил очки на переносицу. Со зрением, как ни странно, вернулся и слух. Выстрелы пополам с воплями, оглушающие, навалились со всех сторон. Я бестолково огляделся. Из-за угла испуганно таращился заяц и призывно махал мне рукой. Мало что понимая в происходящем, я на четвереньках пополз к нему. «Фух, живой!» Прошептал Заяц, когда я подполз к нему. «А с и п л о в о бандюки завалили!» Сообщил он. «Он прямо за тобой бежал! Я только за угол забежал! Обернулся! Смотрю, на крышу бандит выскочил и в вас как начал садить!» Сиплова ш ж вперед бросила. Он тебя от выстрелов и прикрыл. Я гляжу, ты под ним барахтаешься. Хотел к тебе бежать, а тут волк подоспел. Я осторожно выглянул из-за угла. Раскинув стороны руки, изломанное тело Сиплова валялось на куче мусора. Куртка на спине Сиплова представляла сплошные кровавые шметки. Тяжелый ком подступил к горлу. Глубоко в з д о х н у л я с трудом удержал рвотные позывы. Обрез зайца валялся у него под ногами. Я поднял его, перезарядил и всучил его владельцу. Как ни странно, ощущение в руках оружия придало зайцу сил. Некоторое время он отрешенно смотрел на меня и вдруг с диким воплем бросился через пролом в стене. На автопилоте я бросился за ним. За нами оглушительно грохнуло, что-то с треском и гулом ломалось. Но я не обратил на это внимания. стараясь не выпустить из виду несущегося впереди напарника. Обрушенные стены административного корпуса позволили нам насквозь проскочить здание. Не останавливаясь, заяц выскочил через развороченный взрывом угол во внутренний двор базы. Оббежав р а з в а л и в ш и й с я от старости ЗИЛ, он бросился насквозь к гаражам, набегу в кого-то разрядив дробовик. Я было высунулся за ним в пролом. Но во второй раз за этот день неодолимая сила рванула меня за комбинезон, бросив на пол. Я очень сильно приложился затылком о кирпичную стену. На несколько секунд у меня помутилось в глазах. Сквозь пелену я различил з а л ь т о е кровью лицо меченого. «Тебе что, жить надоело?» Брызгая мне в лицо слюной, заорал он. «Куда как лось ломишься? Где остальные?» Я, непонимающе, хлопал глазами. «Что вообще происходит-то? Куда девался заяц? Где волк и остальные?» Мысли, словно мячики от пинг-понга, скакали у меня в голове. Но вот темный силуэт наемника оторвался от меня и у ш ё л в сторону. Вновь раздались выстрелы и крики. Я приподнялся и выглянул из пролома в стене. С неба закопал мелкий, п а к о с н ы й дождь. вбив клочья тумана в землю. Ветерок, что так безмятежно дул с запада, заметно усилился, окончательно выдавив туман, что недавно висел на ДТП, рассеяв его по окрестным кустам. Сильно и непривычно резко запахло порохом. Кое-как, уняв дрожь в руках, я перезарядил дробовик и на четвереньках выбрался во дворик. с ужасом уставившись на лежащие во внутреннем дворе кооператива изломанные, исковерканные тела. Бандиты лежали рядом со сталкерами. Смерть навеки объединила людей. Пришла на ум фраза какого-то классика. В это время за гаражами опять раздались выстрелы. Я пригнулся и бросился туда. п р о б е ж а л между остовом разбитого москвича и трактором «Беларусь», Я б о г н у л здание и, спотнувшись от ч ь е т о т е л о упал сверху. «Заяц?» – спросил я неуверенно, поправляя сползающие очки. Но мертвые глаза зайца уже равнодушно смотрели в серое небо. Смерть наложила отпечаток и на него. Превратив всегда по-детски наивное лицо паренька в безжизненную маску. «Студент, помоги!» – закричал кто-то сзади. Вслед за криком раздался шум падения. Я рывком развернулся, и з двери гаража навстречу мне выкатился клубок отчаянно дерущихся людей. В одном я с трудом узнал малька. Малек отчаянно извивался под здоровенным бандитом, пытаясь сорвать с шеи о г р о м н ы й ручищи. — Ну же, студент! — п р о х р и п е л малек. Бандит обернулся, и глаза его расширились от испуга. когда он увидел в моих руках обрез. Он ослабил захват и, окончательно выпустив малька, с криком «Не стреляй, пацан!» вскочил и бросился на утек. к а, -а, -а Дико закричав, я выстрелил сразу с обоих стволов. Картечь отбросила бандита на о с т о в трактора. И как-то сразу со всех сторон навалилась тишина. Недоуменно оглядевшись по сторонам, я посмотрел на малька. в с ё Это вроде последний!» Только и смог п р о х р и п е т ь он, потирая шею. Ухватившись за мою руку, он поднялся. «Спасибо, что помог!» – произнес он. Я стоял, смотрел на него и глупо улыбался. В голове в это время тяжелыми камнями ворочались судорожные мысли. «Неужто все закончилось?» А раз так, то где остальные? Не могли же они все погибнуть? Нет, никак не могли. Надо всех разыскать. От р а з м ы ш л е н и й меня отлег с я тот же малек, живой и здоровый. Хлопнув меня по плечу, он настороженно осведомился. Ты чего это? К-к-крыша -кры поехала. И на всякий случай отодвинулся в сторону. «А где остальные?» Вновь задал вопрос Малек. Я растерянно пожал плечами. Покрутив головой, Малек подошел к мертвому бандиту и с наслаждением пнул его. «Здоровый, зараза! Мы с Буром вдвоем не смогли справиться!» Он растерянно посмотрел на меня и устремился внутрь гаража. «Бур, ты где?» Заорал он. Я бросился за ним. Бура мы нашли внутри гаража. Бывший борец лежал в луже собственной крови головой, уткнувшись в чудом уцелевший деревянный ящик. Кругом валялись обломки досок, мусор, а этот уцелел. Как-то странно. Почему только он уцелел? Подумал я отрешенно. Вернул меня в мир р е а л и малек. Вытащив из груди бура охотничий нож, он бросился на меня. Нелепо размахивая окровавленной сталью, он закричал яростное зло. «Чёрт, чёрт, чёрт! Ты где был? Когда мы тут?» Но злость моментально сменилась на апатию, и маленький сталкер обессиленно прислонился к стене. «Меченый, сука! Куда-то сразу свалил!» — сказал он тише. «Вырви корень! Тупица! В мясорубку влетел! Но мы с меченым сбуром сразу в стороны подались, обошли аномалию!» Потом слышим выстрел. Но, думаю, все. Трындец. Рассекретили нас. Ладно, волк не растерялся. Вломился через центральные ворота. Двоих сразу положил. Эти архаровцы-то сразу не въехали, что за херня творится. Но быстро сориентировались. Суки. Малек презрительно сплюнул. Стволы достали и давай по нам шмалять. Гляжу, меченый в сторону ломанулся. Я хотел было за ним. Но тут такое началось. — А у вас-то что приключилось? — спросил он после небольшой паузы. Но рассказать мне не дали. Со стороны хоздвора раздался волевой голос волка. — Эй, бродяги, есть кто живой? — Есть! — заорал обрадованно Малек. Поддержал я друга, и мы, не сговариваясь, бросились к наставнику.